и держали вокруг районов сосредоточение последних свои самые надежные части. Этими войсками в районе Мояна и Сиани командовал, как уже говорилось, генерал Ху Цунь Нань. Чан Кайши выделял ему лучшие войска. В армейской группе Ху Цунь Наня наших военных советников не было, но нас информировали о ней представители КПК, находившиеся в Чуньцине. По-видимому, разгром колонны новой четвертой армии побудил их наладить неплохие связи с работниками китайского генерального штаба, а также среди гаминдановского руководства. Встречи с представителями КПК были полезны и для меня, помогли в выяснении обстановки, а также той политики которую проводил Чан Кайши. В то же время из этих встреч я понял, какие непримиримые разногласия существуют между Гаминданом и КПК какая имеет место несогласованность в действиях между их войсками и борьбе против общего врага. Это грозило расколом единого фронта. Джоуэйн Лай, Дун Бью и другие представители КПК в Чуньцин имели налаженные контакты с прогрессивными китайцами, с военными, а также с политическими работниками, которые всячески помогали им в работе, а также предупреждали о возможных конфликтах и провокационных действиях со стороны гомендантов. Генерал Ей Зянь Ин, как начальник штаба 8-й армии, большую часть времени пребывал в Янь Ани. Моя официальная резиденция главного военного советника Чан Кайши находилась рядом с кабинетами военного министра, начальника разведки и начальника оперативного управления китайского генштаба. В интересах дела я стремился наладить с ними нормальные деловые взаимоотношения. Сверяя и перепроверяя поступающие ко мне сведения, я и мои сотрудники имели достаточно полные данные о главных замыслах китайского руководства и, исходя из складывающейся обстановки, вносились свои предложения и рекомендации. В ходе работы передо мной все больше раскрывались глубины чуньцинской политики. Теневая стратегия Мао Цзэдуна Ко времени моего приезда в Китай вполне определились взгляды Мао Цзэдуна и его сторонников в КПК на ход японо-китайской войны и на развитие революции в Китае. Известно, что в мае 1938 года, в момент наивысшей активности японского агрессора в Китае, Мао Цзэдун опубликовал свои военные работы, вопросы стратегии партизанской войны против японских захватчиков и о затяжной войне. На месте в Чунцине, когда я ознакомился с обстановкой в стране, с положением на фронте, с состоянием китайских вооруженных сил, разобрался в какой-то мере во взаимоотношениях ПК и Гаминьдана, для меня многое прояснилось. Если в установке Мао Цзэдуна на развертывание партизанской войны и содержалось рациональное зерно, то в его теоретическом разборе хода военных действий с Японией желаемое выдавалось за действительность. Мао Цзэдун выдвинул положение, что война с Японией будет иметь затяжной характер. Так оно и случилось. Но вовсе не в силу неизбежности. Китай, несмотря на всю свою отсталость, не раздирая его политическое междуусобицы мобилизуя он все ресурсы, закончил бы войну в 2-3 года и нанес бы сокрушительное поражение агрессии. Скажу больше. Япония не решилась бы на эскалацию агрессии, если бы с самого начала натолкнулась на полное единство страны. Проводя курс на уклонение от активных боевых действий с японскими захватчиками, Мао Цзэдун постарался свое положение обосновать теории, специально разработанные им для руководства партии и войсками. Он утверждал, что война с Японией пройдет три стратегических этапа. Первое. Наступление японских войск, отступление и обороны китайских. Второе. Равновесие сил, когда японская армия уже не сможет вести наступление, А китайская еще не в состоянии развернуть генеральное наступление на противника. Третье. Контрнаступление китайских войск и раздром японских. Если следовать схеме Мао-Дзэдуна, то с 1939 года японо-китайская война вступила во второй стратегии.